— спросил Штайнер. — Двадцать один год. Скоро будет двадцать два. — Вот как. Скоро двадцать два. — Это уже не шутки, малыш. Как тебе кажется? Керн кивнул в знак согласия. Штайнер задумался, потом сказал. — Двадцать один год я был на фронте. Во Фландрии. Это тоже не было шуткой.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 По вечерам я часто буду в кафе Шперлер. Спросишь там меня?» Керн кивнул. «Ну, ни пуха ни пера. И не разучись играть в карты. Они отвлекают и избавляют от мыслей. Для людей без пристанища это очень важно. Ты уже неплохо разбираешься в яссе и в тароке. А вот в покере рискуй побольше. Блефуй на пропалую». «Хорошо», — сказал Керн.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 Не так скоро загрязнится. В свете луны рубашка выглядела серовато-сиреневой. Он твердо решил не падать духом.